Вока технари меняют свечи и проверяют кислород, занимаюсь собственной экипировкой. Народ опытный, всё нужное приволокли. Это до средних высот лето можно в комбезе или даже просто в ХБ. Взял, однако, не всё. Кабина у Мига закрытая, и жар от движка гнатьи будет, насколько помню. ХБ с комбезом своё оставил. Пусть и пропотели в усмерть, а менять не стану. Примета, однако. Пусть я и не суеверный, но лишь под дел тёплое бельё. Перчатки сойдут и летние. Планшет пригодится, когда возвращаться буду. Зимний шлем к чёрту. Если, б, к примеру, в засаду на снегу валяться сошёл, взял бы всё. А так Минут через сорок сяду, если и вообще. Из них на высоте хорошо, если полчаса перетерплю». С сапогами удивил народ. Обмотал ноги под портянку газетой, мятой. Похоже, здесь и этого фокуса не знали еще. Все впереди. «Летим парой с Фроловым. Бате не по чину. А остальные на миге слабоваты. Пока еще». Ну залетать и в набор высоты идти каждому самостоятельно, как и тогда. В том случае тип самолёта определить не удалось. Если это Ю-86П, то я сразу пас. У него потолок хорошо за 12.000. Пусть и при очень небольшой скорости и хилом вооружении, но он вряд ли тот случай. На той высоте его просто не заметили бы. Значит, или Ю-88Д, или какой-нибудь из высотных Дорние. С этими вроде получалось у меня. Усевшись в кабину, тщательно проверяю все параметры. Приборы, конечно, примитивные, но хватит и этих. Давление в пневмосистеме – это важно. Иначе стрелять не смогу, тем более на высоте. Радиостанции на моем МИГе нет. Впрочем, недостаток ли это, трудно сказать. Когда впервые прочитал, как пилоты ВВС РККА отказывались от радиостанций и в конце концов отказались так и набеду свою, подумал, какие однако идиоты. Ретрограды дуже поганые. Однако, когда поработал с тогдашней радиостанцией на реальном симуляторе, дошло: не всё так просто. С тем качеством связи она, пожалуй, и правда, большей частью лишь отвлекала от полёта, особенно от человека не умеющего толком ею пользоваться, настроенная и обслуженная к тому же кривыми руками полуграмотных тогдашних спяцов. А хороших откуда было взять? С завода? А работать тогда кому? Да и на заводе Пара наладчиков что-то реально петрили, остальное же мясо обычно. Сижу на взлетке, жду. Весь высунувшись из кабины, разумеется. Закрытый обзор никакой, а так все небо открыто. В общем, чистое, но облачка попадаются изредка. Видимость, впрочем, по полной. Чтобы не замылились глаза, периодически оглядываю летное поле. Однако не слабая сила здесь собралась, и главное всё налажено и в готовности. Зеньички зеньят, получим шесть звездей за утреннее, шестёрка чаек исправно болтается на трёх где-то тысячах. Ещё шесть в готовности. Всё замаскировано, технари суетятся, заправщики шустрят. Точно не помню, но кажется, в той реальности здесь К этому времени совсем другая картина была. Оп, кажись, а летит что-то далеко-далеко на востоке. Малюсенькая такая точечка, и инверсионный след за нею тянется. По глазам Костик определенно чемпион. Очень важное преимущество для боевого летчика. А для истребителя вдвойне? Да нет, втройнее, пожалуй. Завопив от винта, опускаюсь в кабину и жму пневмозапуск. Движок пошёл. Теперь есть время не спеша устроиться поудобнее, пристегнуться и так далее. Движок должен прогреться. Он сейчас в оптимальном состоянии, и поскольку на том аэродроме этот Миг почти не летал, а по дороге сюда должен был успеть качественно приработаться. И свечи новые, От движка сейчас почти все зависит. Помимо меня, разумеется. Слева задвигалась машина Фролова. Даю обороты, нагружаю винт, разгон, взлет, иду в набор. Пока виражами. Наивоигоднейшая скороподъемность в тысяч до семи при 260-270 км в час. Потом сбросить где-то десятку. до 8.000 должен выйти минут через 10 или 11 или 12, ну, в общем, как получится. Над этой машинка я ж сам Петрович поколдовал. Должно получилось. Потому что Петрович он, конечно, в Поликарповском КБ и работал долго, но потом в Микояновское перешёл, причём не так, чтобы вовсе сам. Вот, кстати, потом трёпшил, мол, Ах, какой гениальный этот Микоян. За 4 месяца аж целый истребитель с варганиу. На самом же деле это была Поликарповского КБ разработка. Ну Поликарпов-то и так загружен, уж так загружен, что прямо сил нет. В отъезде к тому же на данный текущий момент, а у нас тут как раз молодые таланты подросли. Наследственник тому уже поскольку того самого Микояна, Кровинушка, Анастаса, ну, который от Ильича до Ильича, без инфаркта и без паралича. Впрочем, КБ получилось классное, при всем при том. Потом многие годы основным по истребителям было. Сухой-то лишь чуть позже этой темой вплотную занялся. Впрочем, и второй сынишка у Анастаса ничего был, Степан. Сначала боевалётчик, потом испытатель. В войну, что интересно, на яках летал, а испытывал такие миги. Так что, если чей-то сынок вовсе не обязательно автоматом без дари сволочь, всяко бывало и бывает. Скоро остаются внизу окружающиеся над аэродромом чайки. Действительно на 3000х болтаются. Теперь надо уже вовсю головой крутить. Не дай бог охотнички. Так, пять тысяч по альтиметру за восемь с половиной минуты. Это нормально. Надеваю маску и включаю подачу кислорода. Поскольку дышать уже не так, чтобы очень. Начинаю давать очереди. Коротенькие такие, всеми пулеметами. Примерно каждую пару-тройку минут. А то, читал, на высоте могут обмерзнуть и отказать. На семи тысячах, не переставая оглядываться, чуток сбрасываю скорость и переключаю воздушный корректор. По инструкции не положено еще, но на самом деле пора. Движок поваркивает оптимально, температура в норме. Фролов и так чуток отставал, теперь же и вовсе словно завис ниже. Но ну, не мог я ему сказать про тот колятый высотный корректор. Иначе пошли бы вопросы: откуда, да что? Потом посадили бы как уругвайского шпиона для коллекции. Всё, типа есть, а уругвайского нет ещё. Читал, и такое бывало. Впрочем, может, и враньё, врали много. Что партийцы КПССовцы, что прочие соревновались будто Блевать со всего этого тянет, сил нет. От вранья имею в виду. Ложусь на курс встречный разведчику. Прохожу под ним на девяти тысячах. Он где-то, пожалуй, на десяти с половиной или около того. Двухмоторный силуэт незнаком. Пожалуй, это он самый и есть пресловутый Ю-86П. Теперь Заветьев меня определённо пойдёт в набор. Собственно, уже пошёл. Минут пару уже как. Судя по потемневшему выхлопу, но допустил одну ошибку. Изначально шёл не на 11, как ему вообще это положено, а где-то в районе 9. То ли чтобы лучше видно было, то ли ещё почему. И, конечно же, не ожидал, что здесь есть кому его достать. на 10 и выше. На черванце с полтиной выполняю медленный. Здесь надо работать очень плавно. Вираж и пристраиваюсь разведчику в хвост. Расстояние между нами небольшое по горизонтали, но он выше метров на 500. Сейчас виден очень хорошо. Тупорылый с разреженными крыльями и разнесёнными килями. Движки дымит, идёт на максимальных для данной высоты оборотах в набор. Скорость у нас почти одинаковая, но я высоту набираю быстрее. Пока. Начинаю мучить двигатель. На одной интуиции регулирую газ, корректор, и шаг винта, до обеспечивающего оптимальную скороподъёмность режима. На подобии как на Zero. Там это куда как критично. Чуть С режимами недорассчитал и вместо палубы авианосца с жопой в Тихий океан. К жизнерадостно поджидающим закусь разнообразным акулам. На одиннадцати с половиной прошло двадцать шесть минут после взлета. Выхожу гаду в хвост и загоняю его в прицел. Судя по отсутствию реакции, это невооруженный вариант. Очень трудно, машина слушаться рулей неважно. Чувствую, как движок будто задыхается, винт словно крутится в холостую. Крылья с трудом находят опору, а аэлероном с рулями почти не во что нормально упереться. При заявленном потолке 12 тысяч, 11,5 это рекорд, реально достигнутый серийным мигом. И тут сволочь выдаёт финт. Очень крутой, разумеется, для таких запредельных высот либераж. Мы теряем его. В смысле, он прячется. Как в том фильме про американских врачей и скорой, то ли не отложки ихней. К тому же, когда он по оптимуму в набор идёт, я его обгонять начинаю, что не есть хорошо. Попробуем так. Пологий, припологий вираж с максимальным набором высоты. Ага, оторвался где-то на километра полтора. В Догоан уже без набора. Попробуем достать на вертикали. Реактивщики так аж в стратосферу выпрыгивали, спутники сбивать. Ну, конечно, не реактивщики, но тоже кое-что, маггеон.